Глава десятая. Под ночным оком. Они ужинали перед глубоким закопченным камином, похожим на черный провал пещеры. Жар догоравшего в камине соснового бревна уносился в дымоход, почти не согревая покоя сарсана. Воины, расположившиеся у дверей, накинули на плечи подбитые мехом плащи. Что уж говорить о тех, кто сторожил на лестнице? — Клянусь змеем. Чувствую себя в осаде в собственной крепости. Пробормотал Арсан, обгладывая кусок жареного мяса на кости. — Что же дальше будет? — спросила Аюна с тревогой, вглядываясь в его лицо. — Может, мне в самом деле надо уехать? Шрам посмотрел на нее искоса. — Бросить меня в разгар сражения? «Полагаешь, именно так должна поступить хорошая жена?» «Нет, что ты! Только ради того, чтобы не злить твоих родичей, если они настолько не хотят нашего брака!» «Никуда ты не поедешь!» Шрам вернулся к трапезе, закончил с мясом, потянулся было к лежащему поблизости меху с вином, но передумал и окликнул одного из молодых воинов, приказав принести кувшин воды. — Они примут тебя и покорятся мне, — продолжил Шрам. — Поверь, госпожа, я хорошо их знаю. Сары просто испытывают нас. — Да, и тебя тоже. Они ведь в самом деле боятся. Хотя, наверное, зря я им об этом сказал. Сары просто хотят увериться, что я прав. Им нужен знак богов. На самом деле он сейчас нужен всем. — Немает очень хорошо понял, потому и притащил на совет своего мальчишку. Знаки богов бывают и другого рода, заметил Даргаш, подходя к Сарсану с кувшином. Иногда их молчание значит намного больше. Как сказание об Ангри Огненном и его друге Синем Змеи. Воины, сидевшие у двери, сразу живились и повернулись к Даргашу. Разумеется, все с детства знали это сказание но лишний раз послушать его не отказался бы ни один Накх. — Что за синий змей? — с любопытством спросила царевна. «Расскажи, — Расскажи, Даргаш, — приказал Ширам. — Случилось это задолго до прихода арьев в наши земли, — начал следопыт. — Ангра Огненный был сааром, и у него был лучший друг, верховный жрец Первородного по имени Синий Змей. В те времена жрецы были в силе, — пояснил Даргаш для царевны. Их слово весило куда больше, чем слово любого из вождей. ангры и Синий Змей дружили с детства. Казалось, ничто не могло их поссорить. Однако со временем Ангре начал оказаться, что люди куда охотнее слушаются верховного жреца, чем его самого. И это была правда правитель властвует лишь над нашими жизнями так рассуждали люди а верховный жрец может проклясть целый рот навлечь ужасное посмертие и возносили хвалу синему змею нга же не видел подобающих почестей и молчал до поры и вот однажды синего змея пригласили в гости к другу но не успел жрец перешагнуть порог башни как Ангра с собственными руками снес ему голову. Вождь сделал это быстро, чтобы синий змей не успел проклясть его. А потом взял эту голову, вышел во двор и поднял ее, показывая людям. — Видите, умер как обычный человек, — сказал Ангра пораженным сородичам. — А разговоров-то было. — шлидни. К месту, где сожгли тело синего змея, все тянулся и тянулся народ из дальних и ближних долин. На словах, чтобы поклониться памяти жреца, а на самом деле поглядеть, как боги покарают сара Ангру. Никто не хотел пропустить миг, когда это случится, чтобы потом рассказывать внукам и правнукам. Однако шло время, Сар жил себе и здравствовал. Понемногу пошли разговоры, что Ангра забрал себе силу синего змея, и слава его стала расти. Вскоре власть Ангры намного превзошла жреческую, ибо люди непременно будут поклоняться тому, кто имеет отвагу выступить против обычаев и силу настоять на своем, если, конечно, боги подтвердят, что он был прав. Впоследствии Ангра Огненный завоевал множество окрестных земель. Кажется, само слово Накхаран появилось именно при нем. Он же стал первым сарсаном. Торжественно закончил Даргаш. Шрам с благодарностью кивнул ему, а воины у двери поддержали рассказчика одобрительными возгласами. «А все же, если боги так ничего и не скажут...» — спросила Аюна. «Когда будет воля против воли?» — ответил Ширам. «Как сегодня на совете». «Ты очень смелый человек», — тихо сказала она. «Отчаянный». Ширам глянул на нее удивленно. «Отчаянный? Вовсе нет. Я очень хорошо продумал то, что делаю». Сарсан отпил из кувшина и задумчиво уставился на ордеющие в очаге угли. юна посматривала на него, но ее мысли были невеселы. «Он совсем в меня не влюблен?» — думала она. «И почему люди столько болтают о велениях сердца? Шрам живет лишь битвой за власть. Для него это опасная игра, чтоб енит почище вина». Царевна и сама не ожидала, что это так огорчит ее. Она начала вспоминать, как Ширам всегда был заботлив, как отдал ей коня, а сам пошел раненый, как откупился от призрака бесценным мечом. Но в памяти тут же всплывало, как на нее смотрел Ауранг. Как на божество, на источник жизни. А что в ней видит Ширам? Прекраснейшая женщина Ратты? Сокровища лазурного дворца, отданные ему залогом будущего союза. Этот жестокий нах был всегда так добр ко мне, но лишь потому, что я дочь государя. Нет, неправда, он и в самом деле добр тем, кого считает своими. Значит, я стала для него своей, и это, наверное, хорошо. Но великая любовь, сокрушающая мир, с сожалением заключила Юна. — Похоже, существует лишь в песнях. На лестнице послышались голоса. Ширам тут же поставил кубок на стол и развернулся к двери. — Сар Немай уехал, Маханвир! — раздался голос дозорного. — Забрал с собой сына и всех родичей. — Жаль! — оборонил Ширам, вновь поворачиваясь к столу. — Впрочем, Немай можно понять. — Поехал собирать войска? — спросила Аюна. — Будет война? — Давай подождем. — Так Ширам не просто коротает время беседой. Он чего-то ждет, — сообразила царевна. Через некоторое время вновь раздались шаги и приоткрылась дверь. — Там двое людей хотят тебя видеть, маханвира Впустить? — Интересно, кто явился первым. Пусть заходят. В покои Сарсана бесшумно вошли два невысоких даже по меркам нагхов человека в черном. Лица их были также полностью зачернены. Эти двое казались ожившими ночными тенями, пока не подошли к Шираму и не склонили головы. Потом один из вошедших поднялся и заговорил внезапно звучным женским голосом. «Ширам, сын Гуранга». «Нас послала Ситха, старшая из преданных матери Наи. Мы приветствуем хранителя и защитника нашей земли, чьи потомки прославятся в веках». «Я не ожидал увидеть Наин», — произнес Шрам, переводя взгляд с одного зачерненного лица на другое. «Однако Ситху давно знают и уважают в роду Афая. С чем она вас послала?» Вещи ситхи было откровение, заговорила вторая Наина. Ей явилась мать Наи и указала на тебя Ашрам, как на священного правителя Накхарана, способного провести державу сквозь все испытания грядущего. Также было явлено, что ее сын, взгляд Наины метнулся в сторону царевны, будет великим правителем. «Он объединит земли Ариев и Наков в единое царство, равного которому не было и не будет!» Лицо Шрама вспыхнуло от волнения. «Хвала материная! Я щедро отплачу вам за эти слова!» — воскликнул он. «Вот знак, которого не дождались Сары! Завтра я еще раз соберу совет, и вы объявите об этом пророчестве во всеуслышание!» мы непременно так и поступим склонила голову первая наина, а пока сестра Сидха желает вручить тебе сарсан непобедимый духовный щит от стрел несогласия я слушаю мы приглашаем тебя заключить священный брак в храме матери наи ты сможешь нынче же сочетаться с царевной пред взором ночного ока такой брак нерушим и старейшинам придется смириться с ним. Тогда они примут и все остальное. Аюна затаил дыхание. Перед ее внутренним взором возникло давнее видение. Каменные своды подземелья, пение в темноте, множество огней, повсюду змеи. Шрам молчал неспеша с ответом. Сестры Найи застали его врасплох. Не то, чтобы он не доверял им, Он и в самом деле давно знал ситху и многих других обитательниц пещерного храма. Да и от борьбы за власть они всегда держались в стороне. Тем более странным и неожиданным стало это предложение. «Хорошо», — решился Сарсан и повернулся к своим воинам. «Готовьтесь, выезжаем прямо сейчас». ряд Шрама цепочкой двигался по дороге вдоль шумящей в темноте реки. юна, ехавшая рядом с нареченным, старалась хоть что-то рассмотреть, но видела лишь смутно белеющие в темноте заснеженные склоны окрестных гор. То и дело казалось, что склон расступается, и вместо обрывов и осыпей прямо из скалы возникают колонные арки. Но стоило подъехать ближе, и мороки рассеивались. — Мать старшая из богинь, извечная супруга первородного змея, — Полголос рассказывал ей шрам по пути. Она создала этот мир из огня и водяного пара. Она правит всем, что в тени, что скрыто. Когда жрецы и свархи запретили Накам поклоняться первородному змею, его храмы пришлось снести. Однако служительницы матери Найи ускользнули от гонителей, словно вода шли в горы пещеры скрылись на женских половинах домов на я покровительствует семье и особенно рождению детей наины наши лучшие лекарки и повитухи по слухам они даже мертвецов порой оживляют ты сказал старшая из богинь значит есть и другие да богини хранительницы великих родов Например, Афайя, что воплощается в этом мире в облике пятнистой эфы. У каждого рода своя богиня-змея. Сегодня же мы предстанем перед самой наей. Как она выглядит? Как белая кобра. А еще как синеглазая женщина с длинными черными волосами. Порой во время битвы мы видим ее и слышим ее смех. Мать Найя собирает души воинов, она веселится, ступая босиком по крови героев. — На севере у Бьяров есть богиня Тарен, задумчиво сказала Аюна. Она тоже очень жестокая, но Бьяры чтут и любят ее. — У всякой матери есть ласковый и гневный лик. Вспомни, мать Дану! — Меня посчитали ее воплощением, — усмехнулась Аюна. Шрам бросил на невесту долгий взгляд, подумав про себя, что ничуть этим не удивлен. Его сердце колотилось, хоть он и был внешне спокоен. Он видел, что соревна тоже волнуется, и был благодарен ей за выдержку. — Дозволь спросить, Баханвир, где твой второй меч? — обратился сзади к сарсану Даргаш. — У тебя в ножнах за спиной всего один клинок. Я отдал его мертвым, чтобы пройти через перевал Лазаре ответил Шрам, не оборачиваясь. За его спиной полетел взволнованный шепот. Шрам улыбнулся, представив новую песнь, которую наверняка сочинит кто-нибудь из его воинов. В последнее время сарсан окружал себя почти исключительно своими бывшими соратниками по полуночной страже. Многие из них в Нагхаране тоже столкнулись с осуждением и неприятием родичей. Бывшие же злоносцы даже заикнуться не могли, что скучают по жизни в столице. Они через многое прошли. Все пережили страшную битву у излучины, когда смерть была в одном шаге, и потому до сих пор старались держаться вместе. Шрам привел в Нагхаран из столицы около двух сотен. Четверть недавно погибла под лавиной, но и полторы сотни оставались грозной силой. В эту ночную поездку Ширам взял с собой половину отряда, вторую оставил в крепости на всякий случай. Проехав длинным узким ущельем, заставившим Аюна невольно высматривать на скалах лучников Аршага, воины оказались перед каменной стеной, уходящей к небесам. Юна, приглядевшись, наконец увидела то, что ожидала — темные провалы арок, избегающие к самой реке каменной ступени. Под скалой расположилась окруженная колючей изгородью подворья. «Кажется, храм совсем невелик», — тихо спросила царевна, разглядывая домишки у реки. «О, нет, это лишь гостевые дома и конюшни», — объяснил Ширам. «Сам храм там» пещерах. А как глубоко тянутся подгорные ходы, не знает никто, кроме Наин. На длинной каменной лестнице, ведущей к главным воротам храма, ждали жрицы Наи с факелами в руках. Лица их были разукрашены черными, белыми, зелеными узорами. Навстречу шраму и царевне спустились пятеро, во главе с немолодой прихрамывающей женщиной. Извилистые полосы на ее лбу и щеках не могли скрыть толстых уродливых шрамов. Аюна с сожалением поняла, что Ситха, верховная жрица пещерного храма, была когда-то красавицей. Сарсан опустился перед женщиной на колено, а так оснулась его склоненной головы. — Приветствую, Шрам, сын Гауранга. Ты пришел на мой зов, как и подобает, мудрому правителю. «Мне передали пророчество», — ответил шрам «Если оно сбудется, значит, в этом воплощении я прожил жизнь не напрасно». «Оно сбудется», — кивнула Наина. «Мать Най не просто видит грядущее. Она создает его. Наше дело не мешать ему сбыться». Жрица перевела взгляд на Юну. «Приветствую, дочь Ордвана». «Боги милостиво смотрят на ваш союз с арсаном. Это поистине начало великого родства, должного пережить века. А то, что люди слепые, ну так ведь это всего лишь смертные». Под ее пристальным взглядом Аюна невольно напряглась. «Смотрит, словно из лука целится», — подумалась ей. Такой же взгляд она раньше иногда замечала у Янди, и в эти мгновения телохранительница пугала ее. «Твои люди, Ширам, пусть останутся там». Наина махнула рукой в сторону подворья. «Их устроят и накормят». «Я полагал». «Вы с царевной пойдете в храм одни». Ширам нахмурился. «А ты собирался взять в брачный чертог своих ближних воинов?» С легкой насмешкой спросила Ситха. «Мне не говорили, что ты похитил царевну. Она знает, что ее ждет». «Что меня ждет?» — заинтересовалась Аюна. «Пустое!» — смутившись, отмахнулся Ширам. «Хорошо, мы пойдем вдвоем. В сущности, ничего необычного в этом не было». Но с того самого мига, когда в спальню Шрама вошли две наины, его что-то смутно беспокоило. Он привык своим предчувствиям доверять. Засада в храме невозможна. «Видите вон то окно?» — словно услышав мысли Сарсана, спросила Ситха. И указала на вырезанную в скале узкую стрельчатую нишу прямо над главным входом в храм. Именно там чертог, где пройдет обряд. Оттуда видно и слышно все. Если кто-то явится в нашу долину и вздумает напасть на твоих воинов, ты узнаешь об этом даже раньше, чем они сами». Шерам кивнул, недовольный тем, что выдал свои сомнения. «Сколько продлится обряд?» «Сколько ты сам его продлишь?» С улыбкой ответила Ситха. Брачный чертог залит голубоватым светом ночного ока. Ширам и юна стоят друг против друга. Их правые ладони сомкнуты и связаны белой, трижды скрученной ниткой. Опаловые глаза матери и неотрывно смотрят на них с жертвенника. В чертоге такой жгучий холод, словно в бойницу дышит сама зима. Ноги сжалят промороженные каменные плиты. Перед обрядом жениху и невесте велели снять верхнюю одежду. Шрам стоит в атласной рубахе. Аюне холодно даже смотреть на него, однако Сарсан, как всегда, не подает вида. Царевна и сама почти не чувствует тела. Ей хочется щипать и трогать себя, чтобы убедиться, она все еще здесь. Единственный источник тепла во всем мире — это ладонь шрама, связанная с ее ладонью, священной нитью. Вокруг изваяния белой кобры стоят и поют наины. Они поют панакски. а Аюна понимает лишь отдельные слова, только слышит часто упоминаемые имена богов. — О чем поют жрицы? — еле шевеля губами от холода спрашивает царевна. Шрам еле заметно усмехается. «Все песни Накхов об одном и том же, о смерти. Даже на свадьбе?» «Да, чтобы песни зачаровать и отогнать ее. Истолкуй мне». «Это песня о том, что Найя забирает души и вновь приводит их в этот мир. О том, что череда перерождений не случайна и не напрасна». О том, что некоторые души могут, милостью Найи, пройти этот путь вместе. Именно ради этого мы здесь. Наша свадьба отличается от обычных. Я не понимаю. Клятва под ночным оком считается нерушимой ни в этом мире, ни в следующих перерождениях. Поэтому мало кто отваживается заключить такой брак. И не затихла. «Слава матери Найи, раздался голос ситхи. «Да почтит она ваш союз своим присутствием. Да будет она стоять незримо у вашего ложа, свидетельствуя ваш брак перед предвечным змеем. Как скручена эта священная нить, так переплетет она ваши души навечно во всех будущих жизнях. Мы уходим!» Она кивнула на широкую, засланную шкурами лежанку на полу. «Вся ночь ваша!» Наины одна за другой начали бесшумно покидать чертог. Юна взглянула в глаза шраму, и ее затрясло. Руки мужа сжали ее плечи, и царевну, которая только что дрожала от холода, бросила в жар. «Ты мой огонь!» Застучала у нее в висках. Последняя из уходящих Наин вдруг остановилась, бесшумно вернулась к шраму и легко коснулась его шеи. Сарсан замер, словно прислушиваясь. Затем его руки разжались, и он рухнул на пол. Перед Аюной в сумраке возникло раскрашенное женское лицо. Оно ухмылялось. — Что случилось? — пробормотала царевна. — Это я, госпожа. Голосом Янди ответила жрица Найи. Все будет хорошо. Аюна поняла, что видит призрака. Наверное, она все-таки замерзла тут до смерти, и ее душа отправляется в странствие по нездешним мирам. А Янди ждет ее в начале пути. «Госпожа, я жива!» — рассмеялась Янди, глядя в ошламленное лицо Аюны. «Тот яд в каше меня не убил». «Что? С шрамом? Зачем ты его?» Приказ верховной жрицы, спокойно ответила Янди, поднимая руку и показывая царевне кольцо с шипом. Яд Макриц Ширам еще жив, но это ненадолго. Его жизнь пойдет в жертву отцу Змею. А Юна в ужасе глядела то на умирающего Ширама, то на ожившую телохранительницу. Янди, но почему, за что? Ты обманула меня. Все-таки служишь Кирану? «Ты использовала меня, чтобы подобраться?» «Ты ничего не знаешь, Санцеликая. Я помню клятвы, и я давно не служу Кирану. Это...» — она указала под ноги. «Семейное дело. Видишь ли, Ширам мой сводный брат». Она толкнула с Арсана носком мягкого сапожка. «Слышишь, Ширам, ты не знал, что у тебя есть еще одна сестра?» «Знаешь, как звучит мое родовое имя?» «Яндха, дочь Гауранга из рода Афая. Вот как меня звали бы, если бы не твой проклятый отец!» Шрам широко распахнутыми глазами смотрел сквозь нее. Он еле слышно хрипел, сражаясь за каждый вздох. «В вине Гауранга погибли мои родители», — продолжала Янди. «Собственно, он и убил обоих». Довел до гибели мать, отца порубил на части заживо своими руками. И Шерам в том убийстве участвовал. — Но ты только что сказала, кто твой отец. — Долго объяснять, — отмахнулась Янди, — да и недосуг. Я тебе потом расскажу, если захочешь. Пока знай лишь, что с тобой все будет хорошо. Тетя мне обещала. Я отвезу тебя в столицу к брату. А Юна вдруг кинулась к охраннице, схватила ее за руки. «Янди, умоляю, пощади его!» Брови Янди поползли вверх. Девушка и не предполагала, что царевне есть какое-то дело до Сарсана. Позади раздались шаги возвращающихся на Ин. «Горжусь тобой, Янди!» — послышался довольный голос Сидки. «Все идет как должно. Забирайте его!» «Тетя!» Негодующе воскликнула Янди. Верховная жрица поглядела на Шрама, и ее изуродованное лицо оскалилось в жутковатой ухмылки. Я помню, Янди. Много лет мы с тобой ждали этой ночи. Ты хочешь побеседовать с сыном Гауранга, пока он еще способен тебя слышать? — Что ж, говори. А мы пока пойдем готовиться к жертвоприношению. «Я пошлю за вами, когда ночное око уйдет, за онту ту гору. Соревна тебе здесь нужна?» «Ты обещала не причинять ей вреда». «И я сдержу слово», — промурлыкала верховная жрица. Введите ее в нижний храм к священному озеру». Наины с раскрашенными лицами обступили Аюну. Царевна оттолкнула то, что схватила ее первой, но остальные вцепились будто клещами и поволокли из чертога. Все, что она смогла, оглянуться и бросить отчаянный взгляд на Янди. Оставшись наедине с шрамом, Янди перетащила его на постель... Зажгла стоявший на алтаре небольшой светильник и поставила рядом, хотя ночное око и так светило ярко. Удобно устроившись рядом с арсаном, она принялась задумчиво водить ногтями по его коже, по лицу, шее. — Как долго ты являлся мне в ночных кошмарах! — приговаривала она. — И вот теперь я твой кошмар! «Правда же тебе все это кажется лишь страшным сном?» «Ах да, ты не можешь говорить. Так странно. Вчера на совете сааров ты был в короне, грозный, словно сам предвечный змей. Саконская кольчуга всегда казалась твоей второй кожей, стальной чешуей. А сейчас ты лежишь в постели, без всякой брони, в тонкой рубашке». Пальцы Янди проникли за ворот и скользнули по груди Сарсана. «Совсем как тот, другой правитель. Ардван!» Ее передёрнуло. «Иногда мне кажется, что в этом перерождении во мне воплотилась чья-то богиня смерти», — пробормотала она. Янди отодвинулась от Сарсана, вытащила из поясной сумки пузырек с зельем, Вылила Шараму в рот и принялась ждать. Спустя недолгое время он сумел хрипло подать голос. «Кто ты такая?» «Ну надо же!» Он кое-что слышал, удивилась Янди. «Хорошо, я расскажу подробнее. Давным-давно Сар по имени Гауранг взял в жены деву из рода Хурс» пока янди пересказывала историю своего детства шрам мало помалу возвращал себе свое тело сведенные мышцы отпускала ушло мучительное удушье он подвигал шеей попробовал незаметно сжать и разжать пальцы. янди рассказывая внимательно следила за ним нет нет наконец улыбнулась она хоть ты и выпил противоядие оцепенение продержится еще долго. «К рассвету ты мог бы полностью прийти в себя, если бы дожил, конечно. Яд Макрицы страшен и прекрасен. Именно им моя мать отравила вождей вендов на том холме, а потом сожгла их живыми. Моя тетка готовит тебе участь похуже». «Ситха?» «Видишь ли, в чем дело», — проговорила Янди. Она полагает, что пришло время пробудиться отцу-змею, изгнанному Ариями три века назад, проснуться, возмутить воды и уничтожить Арату и с нею полмира. С чего она это решила, я не знаю. Может, ей было видение, а может, просто помутился рассудок. Однако это не помешает ей скормить тебя змеем. Ну и самое главное... — Ты, конечно, не знаешь, что Верховная Наина тоже из рода Хурс. — Да, Наина отрекается от имени Роства. Но тут случай особый. Убитая твоим отцом Ашья была ее младшей сестрой. А тетя всегда отличалась хорошей памятью, как, впрочем, и я. Шрам молчал. Ноготки Янди, едва касаясь, скользили по его коже, но ему чудилось что сама смерть трогает его острыми когтями. Он, наконец, вспомнил, где видел эту девушку и проклинал себя, что не узнал ее намного раньше. Служанка из бярской путевой вежи. После беседы с нею Сарсана остался памятный шрам на щеке. А вот, говорят, у Накхов есть обычай, когда парень с девицей женится. То их в храме вместе связывают крепко-накрепко, и так целую ночь они возносят моление ночному оку. Как это бывает? Ты мне покажешь? Доблестный Маханвир. Вентка в столице, ее насмешливый взгляд с площади, когда саконы, то ли ходячие мертвецы, то ли нет, засунули Аюра в мешок. Тогда Шерам видел царевича в последний раз. Ну? «Что скажешь?» Ноготки больно впились в его щеку. «Ты ведь помнишь, как убивал моего отца?» «Я помню чужеземца, которому отрубил руку», — хрипло сказал Сарсан. «Мне было десять лет. В тот день отец совершил воздаяние». При слове «воздаяние» взгляд Янди стал неотличим от Змеиного. «Полагаешь, что отец был прав?» «Как я могу осуждать отца?» «На его месте ты тоже казнил бы жену? А расскажи, как бы ты ее покарал?» Ширам чуть промедлил с ответом. «Я никогда не грозил своим женам прогнать их, если они не сумеют родить мне сыновей. Все они живут в почете». «Хотя сыновей тебе так и не родили». Янди перестала водить ногтями и села рядом, подогнув под себя ноги. «Знаешь, Рам, — заявила она внезапно, — я решила не убивать тебя. Слишком просто. Я десятки раз могла это сделать. Даже не представляешь, как близко я подбиралась к тебе». Она вдруг схватила его за волосы, запрокидывая голову. «А если я отрежу тебе косу? Живи дальше без чести!» как все эти годы жила я. — Если ты так сделаешь, — прохрипел Сарсан, — то сразу же меня убей, потому что после этого не будет жизни ни тебе, ни мне. — Ну, хорошо, — Янди разжала руку. — Чем ты готов заплатить за кровь моих родителей? Чем готов выкупить свою жизнь? Давай поторгуемся. «Поистине, ты больше дочь Гауранга, чем я его сын!» — выдохнул Шерам. «Удивительно! Его свирепый дух возродился в той, кто по крови ему даже не дочь!» Янди вспыхнула, сама не понимая, польстила ей это сравнение или оскорбила ее. «Тебе ведь страсть, как хочется начать резать меня по частям, как резали твоего отца! Ну так не тяни, приступай!» Шрам закрыл глаза, готовясь к смерти. Его лицо понемногу обрело спокойствие спящего. «Есть одна сказка», — сказала Янди, помолчав. «Я слышал ее в детстве, здесь, в храме. Последнее время она мне часто вспоминается». Жил-был один не желавший почитать змей. Как-то поехал он в набег. Решил срезать путь через овсяное поле, да растоптал случайно змеиную кладку в борозде. Когда мать кобра вернулась с охоты и увидела мертвых детей, она решила отомстить. След копыт привел ее к дому Накха. Его семья, жена и малые дети безмятежно спали. Всех их кобра убила. Потом она узнала, что старшая дочь того Накха вышла замуж и живет в соседней долине, и отправилась туда, чтобы убить ее. Но что она увидела там? Перед крыльцом дома стояло блюдце с молоком и сластями, украшенное цветами. Молодая женщина не пыталась откупиться от мести, она просто чтила змей. И кобра сменила гнев на милость. Жажда убийства угасла в ее сердце. Она вернулась в дом нечестивого Накха и воскресила его жену и детей, ибо это была одна из змей-прародительниц, что карают и награждают по заслугам. Ширам напряженно слушал, пытаясь понять, к чему клонит Янди. Конечно, мужественная смерть под пытками в руках врагов несла высшую самую трудную славу. Однако сказка заронила в его душу зерна надежды на иной исход. «Она сомневается», — понял Шарам. «Она хочет чего-то иного». «Но чего?» Впрочем, Сарсан отлично понимал, что все это могло говориться и нарочно, чтобы помучить его. «Я был бы рад воскресить твоих родителей, Янха, но не могу», — сказал он. — А молоко и цветы тебя едва ли устроят. Янди хмыкнула. Раньше меня всегда злило окончание этой сказки. Кобра должна была довершить свою месть и со славой вернуться на овсяное поле. Но потом я подумала, а может, это я чего-то не вижу? За время, что мы путешествовали с царевной, мои мысли незаметно изменили свой ход. И я пока не пойму, хорошо это или плохо. Ауранг, помнишь его? Как-то сказал мне. Ты летишь сквозь чужие жизни, как отравленная стрела. Так вот, я больше не хочу быть стрелой. Я хочу быть тем, кто стреляет. Янди вздохнула. И я не хочу стать новым Гаурангом. Хотя бы во мне и воплотился нечаянно его дух. «Скажи, братец, о чем эта сказка? О неудавшейся мести?» «Нет», — отозвался сар -сан. «Она о том, что судьба бывает жестока ко всем, и сильным, и слабым. А еще о том, что в мире есть высшая справедливость, и даже худший из зол можно искупить». «Я не знаю, что такое искупление», — пожала плечами Янди. «Если ты и знаешь, расскажи!» Шрам приподнялся на локте. Янди подобралась, готовая ударить, если понадобится. «Я тебя почти не знаю, сестра. Однако твои деяния говорят о тебе красноречивее слов. Ты уберегла мою невесту в землях Вендов и в степях колдунов. Ты спасла жизни мне, там, у Аршага. «Если ты хочешь искупления за отца, клянусь тайным именем отца-змея, ты получишь его!» Они не сводили глаз друг с друга, словно стараясь расслышать тайные мысли, но услышали лишь топот множества ног за дверью чертога.